«Юристы попадают в обморок», — сказал он. «Я уже говорил, что человек, стоявший во главе рэкета, скончался на этой неделе, а закон о дефамации распространяется только на живых. Покойник не может возбудить дело. Кроме того, мертвец и сам не подлежит судебной ответственности, по крайней мере, на этом свете, среди живых, так или нет». Незачем цитировать мне юридические уловки, Блейз, приятель? Я жил ими, когда ты еще из пеленок не вышел». Двумя пальцами он приподнял напечатанные мною листки, как будто они обжигали ему руку. «Скованные страхом владельцы могут выползать из укрытий», — прочитал он вслух. «С господством страха покончено. Скандал с нестартующими фаворитами разоблачен полностью». Подняв голову от бумаг, Дерри выслушал эту тираду, усмехнулся и сказал. «Снова наш любитель острых ощущений навлекает огонь на себя». «Иначе жизнь становится пресной», — отпарировал я. «Для кого как?» Люк Джон подозрительно посмотрел на меня. «Похоже, что мишенью был в основном он. Надо думать, эти синяки под глазами есть результат дня» столь урожайного на дорожное происшествие. Он ткнул пальцем статью. «А что, ты лично изобрел этого безымянного злодея, или же он существует на самом деле? Если да, то кто он такой?» «Если я не скажу, то Майк Де Йонг из конкурирующей газеты быстро сообразит, что к чему, и выступит с разоблачительной статейкой, чего Люк Джон мне никогда не простит». Да и смысла особого не было и дальше хранить это в тайне. Это южноафриканец по имени Вьерстерат, и погиб он позапрошлой ночью во второй автомобильной катастрофе. Они буквально разинули рты. Вот это бомба! вымолвил наконец Дерри. Я рассказал им почти все. Умолчал лишь о Гейл и о дубинке роса но рассказал, как они угрожали Элизабет. Умолчал и о том, что пьяный вел машину и зажал Росу глаза. Изложил факты, опустив детали, ужас и пот. Люк Джон призадумался и перечитал статью. «Когда известны такие подробности, описание выглядит довольно пресным. Но, думаю, этого достаточно. Статья сыграет свою роль» поможет снять напряжение. Люди будут знать, что теперь исключительно благодаря Блейз они могут снова со спокойной душой делать по почте ставки. Именно этого мы и добивались». «Покупайте карающую преступников Блейс! дурашливо закричал Дерри. «Она специализируется на борьбе с рэкетом». лег Джон кисло взглянул на него всем видом давая понять, что шутка дурного тона. Он, как всегда, с чрезмерной серьезностью относился к репутации любимой газеты. Я попросил его позвонить своему влиятельному знакомому из среды букмекеров и узнать о положении дел на рынке ставок. Он приподнял брови, выслушал просьбу и, не сказав ни слова, взялся за телефон. Он выслушал ответ с возрастающим интересом и записал несколько цифр. Окончив разговор, тихо присвистнул и крепко потер кадык. Говорят, со вчерашнего дня Чарли Бостон пытается снять поставленные на титле Пома пятьдесят тысяч. Все понимают, что дело его тухлое после твоей статьи и вмешательства Блейз. Но люди в растерянности не знают, ставить на лошадь или нет. Пока что на это решилась только одна крупная фирма. «Если Бостон, — сказал я, — не снимет свои тысячи, а Тидлипом выиграет, можно считать, что про хвост у крышка. Но если лошадь проиграет, он прикарманит не только свои денежки, но и долю в Вьерстерда, и окажется еще в более крупном выигрыше, чем всегда». «Да, проблема», — задумчиво произнес Дерри. «Или, если хотите, целый букет проблем». «Интересно, знает ли он о коликах?» — спросил Люк-Джон. Поразмыслив, мы пришли к выводу, что, пожалуй, не знает, раз так суетится. Люк-Джон еще раз позвонил своему букмекеру и посоветовал перекупить у Бостона как можно больше билетов. После чего мрачно заметил он, положив трубку. Все эти чертовы лошадки поломают ноги, а Тидли Помп победит. Я отправился в Хитбори парк поездом вместе с Дерри. Погода была как на заказ. Ясный солнечный морозный день, настоящее декабрьское утро. Дерри заметил, что такая славная погодка соберет огромную толпу зрителей и что, по его мнению, выиграет зигзаг и еще он сказал чтобы гляжу я паршиво видел бы ты меня вчера лениво проворчал я так по приятельски болтая и прибраниваясь мы завершили путешествие и я мне всякой связи с происходящим вдруг задумался почему наши дарри отношения так и не переросли в дружбу в одном он не ошибся хитбори парк лопался по всем швам Я первым делом отправился к конторе Уилли Ондрея рядом с весовой, у которой толпилась куча людей, желающих перемолвиться с ним словечком, но он меня заметил и поманил рукой. «Да», — сказал он, паршивая лошадка стоила мне хлопот, но терпелся от одного Виктора Ронси, который вот где у меня сидит». «А в чем дело?» Явился сюда в девять утра, готовый взорваться, как паровой котел, если лошадь опоздает хоть на минуту. А когда узнал, что она уже здесь, все равно устроил скандал. Кричал, что мы должны были ему сообщить. «Да, характерец не сахар», — согласился я. Но это еще полбеды. Примерно в восемь утра позвонил сторож и сказал, что некий человек настойчиво пытается проникнуть в конюшни. Предлагал деньги и даже назвал сумму, а потом, как только сторож отвернулся, хотел проскочить незамеченным с кем-то из конюхов. Пришлось пойти туда, и я обнаружил, что позади конюшен болтается какой-то весьма упитанный коротышка, пытаясь отыскать лазейку. Я отвел его к сторожу, и тот сразу опознал в нем пройдоху, но на вопрос, кто он такой и что ему надобно, ответа мы не получили. Сказал только, что ничего дурного не сделал, преступления не совершил. Пришлось отпустить. Жаль. Погоди минутку. Когда этот человек уходил, вышел управляющий и первым делом спросил. А что здесь делает Чарли Бостон? Что? Ага, так и знал, что тебя это заинтересует. Однако действовал он чрезвычайно нелепо. «Ни ловкости, ни ума», — согласился я. Он посмотрел на меня с укоризной. «Не кажется ли тебе, что ты несколько преувеличил опасность, если угроза пому действительно исходила от Чарли Бостона?» «Читай следующий сенсационный и разоблачительный материал в Блейз», — сухо ответил я. Он рассмеялся и повернулся к ожидавшим его посетителям. Я вышел на лужайку у скакового круга, размышляя о Чарли Бостоне и его бесплодных попытках добраться до фаворита. О Чарли Бостоне, который считает, что раз есть сила, ума не надо. Но молодчики выбыли из игры, а в Ерстерат и числятся в списках погибших, и теперь он гол и беззащитен, словно устрица с открытыми створками раковины. И не только беззащитен, но и доведен до последней степени отчаяния. Раз он хотел снять 50 тысяч, то его потери в случае победы Тидлипома составят минимум в 10 раз больше, до полумиллиона. Поистине астрономические масштабы. Подобная перспектива может ввергнуть в панику и толкнуть на самые безрассудные поступки, причем чем ближе скачки, тем больше их вероятность. Я решил, что Ронси тоже должен участвовать в мероприятиях по охране лошади и стал высматривать его в толпе. Завернул за угол и, глазея по сторонам, чуть не сбил с ног человека, стоявшего у светового табло. Я было раскрыл рот, чтобы извиниться, как вдруг узнал, кто это — Гаил. Мелькнувшая в ее глазах радость сменилась робостью. Вероятно, и у меня на лице было точно такое же выражение. Видно, она, как и я, не ожидали этой встречи. Но, с другой стороны, ничего странного тут нет. Она пришла посмотреть, как будет бежать лошадь ее дядюшки. «Тай!» — растерянно и вопросительно произнесла она. «Не ожидал, не ожидал!» Мой голос звучал излишне развязно. Я так и думала, что встречу тебя. Гладкие черные волосы блестели на солнце. Свет оттенял строгие черты лица и золотисто-бронзовый цвет кожи. Тело, которое я видел обнаженным, скрыто складками и бирюзового платья. Прошла лишь неделя, подумал я. Всего неделя с той ночи в гостинице. Что, Гарри и Сара тоже здесь? Типичная светская беседа. Скрыть от нее рану, которая еще не начала затягиваться. И вообще нельзя было позволять наносить эту рану. Сам виноват. Нечего жаловаться. не в баре. Где же еще?» «Не желаешь ли выпить?» Она покачала головой. «Я хочу объяснить. Я вижу, тебе все известно, и надо объяснить». «Не стоит. Может быть, в чашечку кофе?» «Послушай, я весь напрягся, губы и подбородок словно окаменели. Сознательно, усилием воли, я приказал себе расслабиться. Да, слушаю». «Она, я хочу сказать, твоя жена действительно собирается с тобой разводиться». «Нет». «Ах, вот как!» «Долгий вздох». «Тогда прости за то, что я вовлекла тебя в эти неприятности». «Но если она не собирается разводиться, зачем же тогда следила за мной?» Я смотрел на нее с изумлением. «В чем дело?» — спросила она. «А ну-ка расскажи, что произошло в гостинице, когда я уехал. Расскажи, кто следил за тобой». Он подошел ко мне на улице у выхода из отеля. «Как он выглядел?» Честно говоря, несколько странно. Дело в том, что он казался, ну, слишком интеллигентным, по крайней мере для сыщика. Костюм от дорогого портного. И говорил с каким-то непонятным акцентом. Высокий, с желтоватой кожей, лет сорока. Что он сказал? Он сказал, что твоя жена хочет развода, и наняла его следить. И попросил меня, э... «Предоставить конкретные доказательства?» «Счет из гостиницы?» Она кивнула, избегая смотреть мне в глаза. И я согласилась и вернулась в отель за счетом. «Но зачем это ты сделала, Гейл?» Она молчала. «Он что, заплатил?» «Господи, Тай!» Нетерпеливо воскликнула она. «А почему же нет? Мне постоянно не хватает денег». «Мы видели с тобой всего три раза». «Да и вообще, чем ты лучше меня, если живешь со своей женой только потому, что она богата?» «Да, конечно», — сказал я. «И сколько же?» «Поначалу предложил пятьдесят фунтов, но когда я поняла, что настроен он серьезно, попросила добавить. Почему бы и не раскошелиться в обмен на свободу, раз уж она так богата? Что дальше?» Дальше он сказал, что если я предоставлю исчерпывающие и убедительное доказательства, он готов заплатить гораздо больше. После паузы она добавила с вызовом и смущением одновременно. В конце концов мы сошлись на тысячи фунтов. Я буквально онемел от изумления. — А что, разве жена тебе не сказала? — я мотнул головой. Вряд ли у него оказались при себе такие деньги. Он что, выписал чек? Нет, мы встретились вечером около школы, и он передал мне кожаную сумочку, набитую новыми хрустящими купюрами в пачках, а я отдала ему счет и все рассказала, все, что могла. Это я понял. Но почему он заплатил так много, если она не хотела развода? Я не ответил, и она продолжала. Дело тут не только в деньгах. Я подумала, раз она хочет развестись, то какого черта я должна этому препятствовать? Ты говорил, что не бросишь ее. Ну, а если бы она бросила тебя, тогда ты был бы свободен, и мы могли бы встречаться не только по воскресеньям. В один прекрасный день я, может быть... Буду еще смеяться над всем этим. Не моя жена платила тебе, Гейл. Платил тот человек. И факты эти нужны были не для развода, а для того, чтобы меня шантажировать. О! -о, -о! Она издала нечто похожее на стон. О, нет, Тай! О, Господи, какой ужас! Вдруг глаза ее расширились. Надеюсь, ты не думаешь. «Наверное, все же думал, что я продала тебя за деньги». «К сожалению, да, я был неправ». «Что ж, тогда мы квиты». К ней разом вернулась вся ее самоуверенность. «А сколько он требовал от тебя?» «Ему нужны были не деньги. Он хотел, чтобы каждую неделю я писал Блейз статьи по его указке». «Как странно». «Но это довольно просто исполнить». «А ты согласилась бы моделировать платье по чьему-либо приказу под угрозой?» «Что ты?» А «Вот именно, что ты?» «И я все рассказал жене, пришлось рассказать». «А что? Что же она?» «Она огорчилась», — кратко ответил я. «Я обещал, что не буду больше с тобой встречаться, и никакого развода не будет». Она медленно пожала плечами. «Что ж, нет, так нет». Я стоял, отвернувшись, стараясь не показать, как ужасно для меня это окончательное «нет». Завтра воскресенье, и я волен делать все, что заблагорассудится, но ничего мне так не хотелось, как снова увидеть в полутьме ее гладкое, теплое тело. «Теперь понимаю», — задумчиво протянула она. Почему этот человек показался мне таким омерзительным? Ведь он шантажист. Омерзительным. Обычно он фантастически вежлив. Он говорил со мной так, будто я выползла из какой-то грязной щели. Ни за что бы не стало иметь с ним дело, если б... Если б не деньги. «Бедняжка», — сочувственно произнес я. «Он южноафриканец». Она поняла и глаза ее загорелись гневом. «Ах, вот она что! Чертов Африкандер! Знала бы, никогда бы не согласилась!» «Не глупи, утешайся тем, что стоило ему так дорого!» Она успокоилась и рассмеялась. «А я никогда не была в Африке, поэтому и не узнала его по акценту. Глупо, правда?» Мужчина в клетчатом твидовом костюме попросил нас посторониться, Он хотел прочитать надписи на табло. Мы отошли на несколько шагов и снова остановились. «Ну что ж, думаю, будем встречаться иногда на скачках», — сказала она. «Думаю, да». Пристально взглянув на меня, Гейл вдруг спросила. «Тай, ты ведь мучаешься, я вижу. Почему же тогда не бросишь ее?» «Не могу». «Смог бы». «Ведь ты хочешь быть со мной, я знаю. В конце концов, деньги еще не все». Я криво улыбнулся. «Пожалуй. Видимо, я и впрям что-то значу для нее, раз она сказала такое. Будем встречаться время от времени», — тупо повторил я, «на скачках».